Глава 15 Улица Углов. Той ночью и следующей Сэм Пиблз не мог сомкнуть глаз. Он лежал в постели совершенно без сна. Свет горел во всем втором этаже. Его мысли были о последних словах Дэйвуда Мкана. «Она выжидает». И только во вторую ночь, когда стало расцветать, он почувствовал, что понимает, о чем пытался сказать старик. Сэм думал, что перед захоронением тело Дэйва будут выносить из баптистской церкви в Проверби, и не без удивления узнал, что он принял католическую веру где-то между 1960 и 1990 годами. Служба состоялась в церкви святого Мартина. 11 апреля, довольно ненастным днем, когда облачность время от времени пробивали первые весенние лучи солнца. После панихиды у могилы состоялся прием на улице Углов. Когда приехал сэм там было уже около 70 человек. Одни рассказывали по комнатам нижнего этажа, другие стояли маленькими грубками. Все они знали Дэйва и говорили о нем с мягким юмором, уважением и с искренней любовью. Они переимбирные имбирные эльфи ели маленькие бутерброды. Сэм присоединялся только к одной группе, то к другой, время от времени обмениваясь словами со знакомыми, но не останавливался для более долгой беседы. Он почти никогда не вынимал руки из кармана своего темного пиджака. По дороге из церкви он остановился у магазина пигли игли и теперь у него в кармане было полдюжины целлофановых пакетиков, четыре длинных и тонких, и два прямоугольных. Сары здесь не было. Он собирался уходить, когда заметил Луки и Рудольфа. Они вместе сидели где-то в углу. Между ними лежала доска для игры в крибидж. Но похоже было, что они не играют. «Привет, ребята», — сказал Сэм и подошел к ним. «Пожалуй, вы меня не очень-то хорошо помните». «Конечно, помним», — сказал Рудольф. «За кого ты нас принимаешь? За пару склеротиков? Ты же друг Дэйва. Ты заходил, когда мы делали плакаты». «Точно», — сказал луки «Ты нашел те книги, что искал?» — спросил Рудольф. «Да», — сказал, влуднувшись, Сэм, — «в конце концов, нашел». «Это чудесно!» — воскликнул Луки. Сэм вынул из кармана четыре тонких целлофановых пакета. «Я кое-что принес вам, ребята», — сказал он. Луки посмотрел, и его глаза засияли. «Дольф, это же Слим Джимс!» — сказал он, радостно улыбаясь. «Посмотри-ка, друг сары притащил целую кучу Слим Джимс! Великолепно!» «Ну-ка, дай-ка их мне, старый алкаш!» — сказал Рудольф и выхватил их. «А то съешь их все за один присест и наделаешь ночью в постель!» — сказал он Сэму. Он развернул одну и протянул луки. «На-ка тебе, приятель, а эти я никому не отдам!» «Можешь съесть только одну, Дольф, давай-ка!» Тебе, Луки, лучше знать, да и мне от них ни тепло, ни холодно. Сэм не обращал внимания на эту сценку. Он пристально смотрел на Луки. Друг Сары, где это ты слышал? Луки проглотил сразу половину конфеты slim Джимс и взглянул на Сэма. В глазах его было и добродушие, и лукавство, и он приложил палец к боковой стороне носа. «Кто-то слухи, когда ты появляешься в программе, солнечный Джим, на самом деле?» «Не слушай ты его больше», — сказал Рудольф, осушая свою чашку имбирного Эля. «Ему просто хочется лясы поточить, нравится ему это». «Конечно, это чушь собачья», — воскликнул Луки, еще раз хорошенько откусив от Слим Джим. «Знаю, потому что мне говорил Дэйв прошлой ночью. Мне снился сон». «Я видел Дэйва, и он мне сказал, что этот парень — милый друг Сары». «А где сейчас Сара?» — спросил Сэм. «Я думал, она будет здесь». «Она разговаривала со мной после благословения», — сказал Рудольф. «Сказала мне, что ты знаешь, где найти ее после этого, если она тебе будет нужна. Она сказала, что один раз ты ее видел там». «Ей страшно нравился Дэйв», — сказал Луки. Неожиданно в одном глазу задрожала слезинка, и, скатившись по его щеке, упала. Он вытер ее тыльной стороной руки. «Нам всем нравился Дэйв! Он всегда упирался, как только мог. Очень жалко! На самом деле, очень жалко!» И Луки неожиданно расплакался. «Вот что я вам скажу», — сказал Сэм. Он встал на корточки рядом с Луки и дал ему свой носовой платок. Он сам чуть не плакал. И испытывал трепетный страх от того, что ему сейчас предстояло сделать или постараться сделать. Он в конце концов стал человеком. И он умер трезвым. чтобы там ни говорили, поверьте мне и помните это. Потому что я знаю, что это правда. Он умер трезвым. «Аминь!» — с почтением произнес Рудольф. «Аминь!» — сказал Луки. Он протянул Сэму его носовой платок. «Спасибо!» «Не стоит, Луки!» «А что, у тебя и вправду больше нет этих чертовых, Слим, Джеймс?» «Нет», — сказал Сэм и улыбнулся. «Ты знаешь, Луки, как в таких случаях говорят, одна слишком много, а тысячи никогда не хватает». Рудольф засмеялся, Луки улыбнулся и опять с кончиком пальца коснулся боковой части носа. «А как насчет 25 а? У тебя случайно не найдется лишних 25 пяти, а?» Первая мысль, которая пришла в голову Сэму, была, что она могла пойти снова в библиотеку. Но это не согласовывалось с тем, что сказал Дольф. Однажды они были вместе с старой в библиотеке той страшной ночью. Это, как ему казалось, было лет 10 назад. Но они именно были там вместе, он не просто видел ее там. Так видит кого-то в окно или... Тут он вспомнил когда он действительно увидел Сару в окно, прямо здесь, на улице Углов. Она была не одна. Их было несколько человек, и они стояли на лужайке, во дворе, и, как обычно, занимались чем-то, что помогало им сохранить душевное равновесие, трезвый ум. И теперь он миновал кухню, как в тот день, и поздоровался еще с несколькими людьми. В одном маленьком кружке стояли Берт Иверсон и Элнер Баскер, они не с мороженым и слушали, что им рассказывала какая-то пожилая женщина, с которой Сэм не был знаком. Из кухни он прошел на веранду, выходившую во двор. День снова становился серым и ненастным. Во дворе никого не было, но Сэму показалось, будто за кустами, обозначавшими границу двора, промелькнуло что-то светлое. Он спустился по ступенькам и прошел через весь газон, удаляясь от дома, чувствуя, как снова сильно забилось его сердце. Его рука незаметно скользнула в карман, и на этот раз извлекла оттуда оставшиеся два целлофановых пакета. В них была красная лакрица, бычий глаз. Он разорвал обертки и начал скатывать из их содержимого шарик, но гораздо меньший, чем тот, который он сделал в Датсуне в понедельник ночью. Его сладкий, приторный запах, как всегда, вызвал тошноту. Где-то вдалеке слышался шум идущего поезда, и от этого ему припомнился сон — Тот, в котором Нейми превратилась в моделью. Слишком поздно, Сэм. Теперь слишком поздно, дело сделано. Она поджидает. Помни, Сэм, она поджидает. Иногда сны бывают очень правдивы Как же она просуществовала эти годы, этот период небытия? Они-то, наверное, никогда не задавали себе этого вопроса. Как же она перевоплотилась из одного человека в другого? Это их тоже никогда не интересовало. Возможно, то существо, которое имело облик женщины и называлось Аделия Лордс, лишенное ее волшебных чар, было лишь одной из тех личинок, которые вьют коконы в разветвлениях деревьев, покрывают их защитной паутиной и после этого улетают к месту своей смерти. Личинки в коконе лежат молча, выжидающие, изменяясь, она выжидает. Сэм пошел дальше продолжая скатывать вонючий маленький шарик из библиотеки и превратил это в ночные кошмары. Да, то, что некоторым обезмон обратил с помощью Нейми и Дейва в путь к выживанию, он видел, как полицейский из библиотеки скручивает Нейми и прижимает ее к себе, как касается ртом ее затылка, будто собираясь поцеловать ее, а вместо этого кашляет под шеей. У того, что раньше было Аделии, мешок, дряблый, иссякший, пустой. Пожалуйста, не допусти того, что было слишком поздно. Он зашел в негустую изгрызь из кустарника. По другую ее сторону, сложив руки, у груди стояла Неуми Сара хигинс Она взглянула на него. Его страшно поразило бледностью лица и смертельная усталость в ее взгляде. Потом она оглянулась посмотрела на железнодорожную линию. Приближался поезд. Скоро они его увидят. «Привет, Сэм!» «Привет, Сара!» Сэм обнял ее. Она не сопротивлялась, но тело ее было напряжено, неподвижно, неподатливо. «Пожалуйста, не допусти того, что было слишком поздно!» Снова подумалось ему, и он невольно вспомнил Дейва. Они оставили его там, в библиотеке, после того, как с помощью резинового клина взломали дверь, выходившую на погрузочную платформу. Сэм воспользовался платным телефоном в двух кварталах оттуда, чтобы заявить о случае вскрытия здания библиотеки. Он повесил трубку, когда диспетчер спросил его имя. Таким образом, да и его нашли. И, конечно, вердикт присяжных заседателей при Коронёре был несчастный случай со смертельным исходом. А мнения горожан, которым хотелось высказаться по этому поводу, были не оригинальны Еще одним горьким пьяницей стало меньше. Они склонны были считать, что вместе с большой кружкой его занесло на эту подъездную дорожку, он увидел открытую дверь, вошел через нее, и в темноте на него свалился огнетушитель. И весь конец истории. Результат же медицинской экспертизы при вскрытии трупа которые свидетельствовали об отсутствии алкоголя в крови Дэйва, нисколько не повлияли на сложившиеся суждения. Возможно, даже и в самой полиции. Просто люди считают, что пьяницы и умереть суждено, как пьяницы, подумала Сэму, даже когда он больше не пьет. «Как жизнь, Сара?» — спросил он. В ее взгляде чувствовалась усталость. «Не очень хорошо. Плохо сплю. Нет аппетита. В голове куча дурных мыслей». И мысли, как будто бы не мои, и тянет выпить. Это хуже всего. Но ничего другого не хочу, только пить и пить. Все эти встречи не помогают. Она закрыла глаза и заплакала. Это были слезы бессилия и обреченности.